Золотые весла времени. Я сидел на скамье в знакомом дворике. Впрочем, двор чуть изменился. Один из особняков снесли, на его месте орудовал однорукий кран. Исчез куда-то зеленый ящик, зато появилась беседка. Трава распушилась, выросла, запестрела цветами. Быстро все меняется в жизни. Вот он сидит, как ни в чем не бывало, раздались сзади голоса. Мы его ищем, а он греется в лучах славы. Ко мне бежали писатели-выступатели во главе с писателем-заседателем. Они были явно чем-то озабочены. Я вскочил и охнул, вспомнив про неподдатливую ногу. Нет, она была податлива, только немного прихрамывала, без гипса. «Куда ты исчез?» — писатели окружили меня. «Пошли! До начала обсуждения пятнадцать минут». «Обсуждение чего?» спросил я ничего не понимая как чего удивились в свою очередь мои коллеги мы собрались обсудить твою новую рукопись уйди уйди ах вот оно что разве я им ее показывал может быть мне вся эта странная история пригрезилась я поискал взглядом свой верный портфель и нашел его посреди зеленого газона какие то травы цветной горошек росток хмеля оплели его со всех сторон словно портфель был посеян вместе с ними я поднял голову и увидел чуть поодаль своих друзей вы ждете меня тебя кого же еще загалдели они в три голоса мы же обещали что они обещали ну конечно полет повернулся к коллегам обсуждайте пожалуйста без меня я занят как занят чем собственно занят Что может быть важнее рукописи? Я не закончил ее. Остался один эпизод. Я подмигнул ребятам. Какой еще эпизод? Авторитетно возразил заседатель. Там ясно написано. Конец. Конца не бывает, сказал я. Верно, Алена. Мы четверо уже стояли тесным, дружным кружком, крепко держась за руки. Потом оттолкнулись ногами от земли и медленно кружа. Поднялись вверх. Эй, куда вы? Закричали приятели писатели и засмеялись, наблюдая необычное зрелище. Писатели все поняли, ведь они прочитали мою рукопись. Радостный лай зазвучал внизу, из подъезда во двор выбежал пес. Может взять его с собой? предложил Кирилл, кося глазом на зеленый газон, где пытался встать на задние лапы, запрокинув морду вверх Гаврик. Сидеть, Гаврик, ждать? велел я мы прилетим пес услышал меня послушно забрался под скамью мы устремились в золотисты синие просторы неба ввинчиваясь в прозрачные волны воздуха ловя утренний ветерок впитывая в себя живительный солнечный свет под нами проплывал постепенно уменьшаясь в объемах открывая все новые каменные дали большой город сверкали Миллиона и будто удивительные космические светляки, дома гиганты, дома новоселы, застыли начищенные до блеска клинки высотных зданий, разбежались во все стороны улицы с лентами автомобилей и изумрудными бликами скверов, свой прощальный телепривет шлет и гладили башни. На миг показалось, что этот неуклюжий, монолитный город, крепко опоясанный лентами асфальта, приготовился сбросить с плеч привычную тяжесть, чтобы неожиданно взлететь со всеми своими потрохами, зданиями, людьми, машинами, садами, в просторы Вселенной. Ветер озорно свистнул. «Держись! идем вверх!» Если смотреть на солнце с земли, увидишь огненный шар с пучком лучей, как одуванчик. В космосе Солнце выглядело раскаленной сковородой. Таким его показывают по телевизору космонавты. С нашей высоты все смотрелось совсем иначе. Смотри, писатель! обрадованно закричал Кир. Смотрите! Вот они! Золотые весла времени! От неожиданности мы чуть не разжали руки, но, спохватившись, еще крепче ухватились друг за друга. Где? Где? спрашивала Алена. «Я ничего не вижу. Где они?» «И я не вижу, но чувствую», — подхватил ветер, озираясь. «Я заметил их, но потерял», — пробормотал Кир. «А я видел. Видел ясно то, что не видели ребята. Золотые весла времени. Они медленно крутили, уносили в будущее нашу голубую планету. Они несли всех нас, и моих новых друзей, и друга Леху. Елену Полена, дядю Герасиму и Елену Прекрасную, самого белого в мире милиционера, всех-всех людей через прожитое время и пространство. Все часы всех землян на всем земном шаре подчинялись каждому взмаху золотого весла. И надо было зорко следить, чтобы ни одна стрелка не отстала, чтобы сохранилась связь между прошлым и будущим. Мы, бродяги космоса и прогульщики заседаний, вовлечены в непрерывный поток Вселенной. И чтобы не заблудиться, точно выверить свой маршрут, чтобы вовремя вернуться домой, надо знать, как грести в этом сложном мире, как ухватиться вовремя за золотые весла. Я сказал своим летунам, «Пора возвращаться». «Пора?» — удивилась Алена. «А золотые весла?» Я их не разглядела. Увидишь еще. Все впереди. И мои друзья, вспомнив о верном Гаврике, согласились. Пора. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2021 году.